Часть 4. Проза и поэзия жизни Я просто больше не хочу Идти по дну реки И в безнадежности кричу «О Боже, помоги!» Взглянуть по-новому на мир И выбрать верный путь, Пусть за спиной не будет крыл, Но лишь бы не тонуть. В манящей бездне суеты, В круговороте дня, Что убивает свет мечты И гасит блеск огня. Я сердцем каждый день прожить желаю, не умом, И душу в радости раскрыть, и помнить отчий дом, С любовью землю прошагать, и покорить моря. Ах, лишь бы знать, мне лишь бы знать, Что это все не зря. Ирина Каверина, город Железнодорожный Слобода потылиха Это видели вечные звезды, Время шло сквозь людей, как сквозь дым. Из одних оно сделало гвозди и загнало в ладони другим. Валерий Левенко. Звезды. Цветут на длинных стеблях пчелы. Сергей Нагатин. Лето. Я родился 7 января 1936 года в Москве. Мама умерла при моем рождении от заражения крови. Переливание крови в России при бесплатной медицинской помощи делали в то время только наркомам и членам их семей. Выходили и воспитали меня бабушка Знаменская Александра Александровна, которую мы звали Бабочек, и тетя младшая сестра мамы Веселовская Елена Ивановна, которую мы звали Маманей по меткому определению моего старшего брата Света. Дед, знаменский Иван Андреевич, работал диаконом в сельской церкви. Умер в 1919 году от болезни. Бабушка осталась без средств существования с пятью несовершеннолетними детьми. Вдобавок ко всем несчастьям ее выселили из дома, так как руководство церкви заявило, что ее муж не выплатил церкви стоимость дома. Новый диакон разрешил ей жить с детьми на кухне. Бабушка знала, что муж Расплатился с церковью, подала в суд. Пока суд длился, заболел и умер от скарлатины 14-летний сын Сергей. Кормить детей было нечем, и пришлось отдать их в детский дом. Но суд бабушка выиграла. Суд постановил восстановить права Знаменской Александры Александровны на дом. Жила бабушка на окраине Москвы, на улице слобода Потылиха, в переулочке из четырех домов. которой местные жители именовали «Поповка», потому что один дом принадлежал священнику, другой – диакону, третий – псаломщику, а четвертый – церковному сторожу. А церковь, напротив, относилась к селу Троица Голенищева. Дети бабушки относились к категории лишенцев, как дети священнослужителя. Они не имели права получать высшее образование – поэтому, когда подросли, все стали работать на киностудии «Мосфильм». Папа, Солев Владимир Иванович, был журналистом и в житейском отношении совершенно беспомощным. Жил он в центре Москвы, в пятиметровой коморке на улице «Малая Дмитровка», и каждый приезд его был для нас дополнительным праздником. Рос я маленьким, архетичным ребенком, которого мучил хронический понос, калит. Я почти умирал, когда бабушке кто-то посоветовал показать меня профессору. А бабушка была у нас инвалидом. В молодости она заболела костным туберкулезом. Ее вылечили, но одна нога у нее в колени не сгибалась. Нести меня она не могла, и меня несла тетя Вера, жена дяди Коли, семья которого жила в том же доме. Профессор осмотрел меня и заявил, мол, ребенка вы не выходите, и лучше будет, если вы отдадите его мне на воспитание». Бабушка резко воспротивилась. «Ну, хорошо», — сказал тогда профессор. «Как я понял, мама у него умерла. Так чем же вы его кормите?» да рисовой кашкой, да рисовым отваром», — сказала бабушка. «Отменить», — приказал профессор. «Кормить гречневой кашей и тертыми яблоками. Малышу просто не хватает желудочного сока, чтобы переварить рис». «С тех пор я стал поправляться». научился ходить, но правда сначала как-то странно, боком-боком, карабоком, держась за стенку, как рассказывали мне старшие братья. Жили мы дружно, нас пятеро и две двоюродные сестры Вера и Тамара, живущие за тонкой дощатой стенкой нашего дома. Мы с восхищением смотрели, как они стройные и гибкие, легко делали шпагат или стойку на руках, или разучивали бальные танцы с Сашей, который был ровесником Веры, под аккордеон Виктора. И море бараков вокруг нас, как будто нас не касались. Нас не трогали. Мы были дружны, нас было много, и у нас было девять соток земли, которые мы под руководством бабочки возделывали, да еще двадцать кустов крыжовника, которым мы начинали есть с мая месяца. Всю жизнь я, сколько из себя не помнил, любил книги. Боже! как хотелось побыстрее научиться читать самому и по собственному выбору. Читать, читать и читать! Особенно сказки, которые начинались у меня с Пушкина из полного собрания сочинений в одном громадном томе на тонкой, рисовой, удивительно стойкой бумаге с иллюстрациями. Поэзия поражала своей краткостью и емкостью понятий. Как грубо, длинно и косноязычно выражались люди – которые окружали меня. Зачем так много говорить? Уже все ясно. Нравилось слушать, как общаются другие, сравнивать, как о том же писали в книгах. Приходилось наблюдать и то, как уличный хулиганский жаргон врывается в домашнюю жизнь, колечит и взрывая ее. Во мне нарастало желание оградиться от него классическим языком литературы. То же самое я замечал в матери, в бабушке, В доме не должно быть улицы, постоянно твердили они. Дом – это остров любви, дружбы и безопасности. Так они по-своему боролись с пьянством, жаргоном гулага, засилием серости и страха в окружающем мире. Книги и музыка царили в доме. Концертный рояль занимал половину зала. Зал, так именовали мы, братья, большую комнату на три окна по фасаду дома, которые смотрели на церковь. В этом зале мы проводили все вечера, хотя стихотворные опыты у меня давно стерлись из памяти, но несколько строк, в том числе об атмосфере вечеров в старом доме, я цитирую до сих пор. «Домик мой старый, чердак обветшалый, мне ли тебя позабыть? Свет абажура, рояль престаринный, мне ли тебя не любить? Вечер, все стихло, кто-то запел». Витя тихонько к роялю присел, скрипку берет из футляра свет и полился за душевный дуэт. Война запомнилась мне постоянным ощущением голода и борьбой с холодом в нашем доме, который отапливался большой голландкой, печкой, облицованной белыми изразцами. Печка была с большой топкой, вокруг нее мы проводили все время, пока она топилась. Перестал радовать нас своими приездами отец, получив 10 лет без права переписки. Пропал без вести дядя Женя, сначала порадовав нас приездом на несколько месяцев на лечение, своими рассказами о войне. В 1945-м вернулись дядя Коля и муж мамани, который очень скоро уехал в Калининград. А у нас появился новый братик Сережа, который звал Света Попутик. А наш с братом отец из ГУЛАГа не вернулся. И я, будучи уже большим мальчиком 14 лет, уже работающим на киностудии Мосфильм, все приглядывался к мужчине, который часто приходил копать червей на нашей помойке. Не отец ли это? Может, он просто боится признаться? Как ни странно, голод нас донимал особенно сильно после войны. Может, мы просто подросли, и нам требовалось больше еды, чем полагалось на детские карточки, И вот, когда в 1948 отменили карточки, мы разбили свои детские копилки и купили черного хлеба и сахара. Это было пиршество, просто неземное. Слобода Потылиха в то время – это булыжная мостовая, ведущая от Мосфильма мимо церкви в село Троица Голенищева. С одной стороны этой мостовой киностудия Мосфильм и пятиэтажный дом – а с другой стороны море Бараков. Двухсот метров, не доходя до проходной Мосфильма, водопроводная колонка. Я иду босиком по правой стороне от мостовой по тропинке, покрытой шелковистой теплой пылью. Иду не спеша, чтобы не расплескать воду в маленьких ведрах, которые сделал для мальчишек на все руки мастер дядя Коля. Не доходя до церкви 30 метров, поворачиваю направо в наш переулок. и мои ноги уже ласкает травка-пупавка, а у калитки сидит бабочек, ждет меня с водой. А если в колонке нет воды, идем на ключ за родниковой водой, мимо дома моего друга Коли Калинина. Он такой же книгачей, как я, и мы меняемся книгами. Помню, у него в доме появился телевизор с лупой, и мы с братьями иногда приходили полюбоваться на это чудо и на дикторшу тетю Аню. Витя, самый старший из нас, заменил нам отца. Он всегда был первым помощником матери по хозяйству. Мыл полы и стирал чаще всего он. С 12 лет он зарабатывал игрой на аккордеоне, на свадьбах, днях рождения, в пионерских лагерях. У него был абсолютный слух, он моментально подбирал любую мелодию. Был дирижером всех наших песенных и танцевальных тусовок. И сейчас, когда ему исполнилось уже 80 лет, Берет в руки аккордеон. До сих пор работает. Совсем недавно, получив повышение, стал заместителем главного конструктора. По вечерам часто первый запивала маманя, у которой было пятеро сыновей, которая всю жизнь мечтала быть пианисткой, а работала всю жизнь машинисткой на киностудии Мосфильм. В самые трудные послевоенные годы, когда всех особенно донимала нищета, Она поменяла наш престаринный рояль на более приличный инструмент, который ей по случаю в рассрочку продали знакомые. Когда мы чуть-чуть подросли, то начали зарабатывать. Пилили и кололи дрова одиноким женщинам в ближайшей деревне, и первой нашей покупкой был радиоприемник А.Р.З. и волейбольный мяч». А любимым развлечением по вечерам у нас было слушать в темноте старого дома классическую музыку. Свет, который учился в педагогическом училище, приучал нас к поэзии, разучивая демона под аккомпанемент лунной сонаты. А потом он же, постигая нотную грамоту и мучая скрипку, заставил нас всех переслушать всю скрипичную классику, записанную на больших пластинках. Сен-Санс, Брамс. Сарасата, Лист, Шуберт, Мендельсон, Прокофьев звучали у нас постоянно, чаще всего в исполнении Когана или Ойстраха. И сейчас, когда я слушаю музыку, в моей душе оживает атмосфера детской доверчивости и покоя, отчего дома, романтика серебряных коньков и водителей фрегатов. В этом доме царили женщины, бабочек и маманя. И, конечно, мы, из которых они пытались сделать своих идеальных мужчин, невзирая на нищету и море бараков вокруг. Они пытались воссоздать атмосферу, которая царила в доме на заре их самостоятельной жизни, когда были еще живы родители и мужья. Взрослее я пытался сочинять стихи, но вскоре понял, что классика лучше. Увлекся законами стихосложения, настольной книгой стал у меня поэтический словарь Квитковского. Я был влюблен в поэтические примеры этого словаря, и скоро большинство из них знал наизусть. Я взял за правило, если мне нравился какой-нибудь поэт, обязательно выучить какое-нибудь стихотворение. А потом стал их группировать по эмоциям – радость, ревность, любовь и так далее. И скоро у меня закрепились стойкие классические штампы на самые разнообразные темы. А потом я стал записывать свои ассоциации, которые возникали у меня – по прочтении какого-нибудь полюбившегося стихотворения. Восхищаясь Достоевским, его умением в грязи находить изюминку красоты, я поражался, что при прочтении его романов я становился немножко чище, чем был до. А при прочтении его последователей мне хотелось посмотреться в зеркало, не измазался ли я сам в грязи, описанной авторами. Достойным его современникам, Продолжателем был, по моему мнению, Лев Толстой. Он также, как Достоевский, принял из рук Пушкина культ красоты, его облагораживающую силу. В своем романе «Война и мир» он показал на фоне ужаса войны гибель огромного количества красивых мужчин, одетых с пышностью того времени, настроенных любить и побеждать. Даже такому чудовищу, как Наполеон, на Бродинском сражении приходит мысль о бессмысленности этой бойни, где гибли и калечились тысячи красивых и отважных людей России и Европы. Оказалось бы, в конце XIX века до лучшей части человечества уже дошло, что зло, ненависть, войны – это энтропия разума, ведь война – это хаос и рабское ограничение свободы. Но ни Пушкин, ни Достоевский, ни Толстой, ни гениальное полотно Иванова «Явление Христа народу», ни Герника Пикассо, ни Чарли Чаплин со своим диктатором не спасли мир ни от Первой, ни от Второй мировых войн, ни от ужаса ГУЛАГа, ни от бури страха, захлестнувшей Россию. Правда, человечество выжило и осталась классическая литература. Но снова повис вопрос, что же дальше? И вот что интересно. Количество произведений искусства человечества все накапливает, а люди в общей массе не становятся лучше. В чем же дело? Может, так разрушительен для культуры урон, наносимый геростратами всех времен и народов? Или уровень культурных ценностей все-таки не поспевает за ростом населения на земном шаре? А может, самая главная беда – это тотальное отлучение людей от природы – в наших непомерно разросшихся городах? Природы – это удивительного создания Творца, главного источника духовной красоты, намного превосходящего все запасы произведений искусства, накопленных за всю историю человечества, в том числе природы нашего Отечества, создавшего нас россиянами, которое в нищем виде Царь Небесный обошел, благословляя, с душой, неразрывно связанной с природой России, с душой, в которую можно только верить, которую опасно обижать и, не дай бог, с ней воевать. И вот, когда я стал писать, все мои мысли завертелись в области красоты, которая спасает мир, зажигая в нас огонь любви. А чтобы не надоесть читателям, я стал писать очень кратко. Я любил цитировать Бассе, Сайге, Хаяма, Руми, Блейка, и везде Пушкина. Недостижимый идеал музыки и слова, божественной мудрости и греховной человечности. Всегда и везде хотелось донести такую простую истину, что человек может жить полнокровной жизнью только одновременно в трех временных ипостасях – прошлом, настоящем и будущем одновременно. Уже младенец несет за собой шлейф прошлого, а каждая его болезнь Методы воспитания, экология, диета – все проектируется на его будущее. Человечество уже поняло, что жить по принципу «после нас хоть потоп» нельзя, как нельзя жить, забывая прошлое. Россия дорого заплатила, оттряхнув прах со своих ног в 1917 году, когда неумные и благородные Вавиловы, а серые и нахрапистые лысенки стали править Россией. Мучительное, но целительное возвращение к прошлому – удел России конца XX века и начала го В нем одном – надежда на человечное будущее. Поэтому мне везде хотелось видеть преемственность. Я любил эпиграфы, цитаты и произведения, в которых эта целенаправляющая идея подхватывалась самыми разнообразными авторами. Ведь Толстой стал львом великим, прочитав Пушкина и Достоевского». Великий старец почти на 30 лет пережил Достоевского, который написал свои крылатые слова «Красота спасет мир». И, конечно, знал стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая Нива». Что же написать мне? Как донести до людей ужас войны и ГУЛАГа? Этот океан горя, который обрушился на народы России. Как мир может жить после этих катастроф? А самое главное, что делать? чтобы они не повторялись. Как обуздать экстремистов, для которых цель – все, средства ничто. Страшное время не закончится, пока оно воссоздает таких бесов, как Гитлер, Сталин и тысячи их последователей в виде террористов всех мастей, для которых убить ребенка врага – подвиг. Может вернуться снова к притчам? Люди, сидя перед экранами телевизоров и компьютеров, уже разучились читать толстые романы. Может, их надо учить театрам абсурда, чтобы дошло до самых крепкоголовых, но ведь их надо еще заманить в театр. Одна надежда, кажется, на детей. Их еще можно научить впитывать в себя красоту прошлого и настоящего и тем сберечь будущее. Значит, дети. Писать коротко и емко, но где же черпать вдохновение? И снова глаза уходят в горизонт. Мысли в красоту неба, а ручка уже пишет о животных, которые идеально вписались в экологию земли. Давно уже осуществили мечту человечества о крыльях, обладают знаниями фармакологии и запасом духовной красоты, чтобы всем делать добро. Эти животные, пчелы, мне иногда кажется, что именно они живут по Христу. Дерево, которое они облюбуют под свое жилище, дольше живет, дупло больше не увеличивается в объеме, растения – которые пчелы посещают, лучше плодоносят, трава под их жилищем лучше растет, даже самых главных своих грабителей людей они снабжают едой и целым спектром лекарственных препаратов. Даже их укусы целебны для людей. Многие ученые считают, что во время роения пчелы, сцепляясь друг с другом, образуют единую сеть своих нервных клеток – нейронов. и количество их сопоставимо с количеством нейронов человеческого мозга. В это время пчелы решают свои главные проблемы, выслушивая доклады разведчиков. Правда, надо отдать должное, что всего этого они достигли за 40 миллионов лет, а человек, по самым оптимистическим прогнозам, получил разум лишь 8 миллионов лет назад. Он еще по сравнению с пчелами имеет детский возраст. Ходит по закромам природы еще в коротких штанишках. Отсюда, похоже, у него многочисленные нелады с экологией. Отсюда неумение сотрудничать с природой, с ее стихийными силами. Человек никак не хочет понять, что без природы, без ее красоты и стихий ему не выжить. Он все пытается подмять ее под себя, перекроить, переделать, покорить, властвовать, вместо любить, жалеть, прощать, понимать, милосердствовать, сопереживать. Я наблюдал, как цветы с охотой впускают к себе пчел, этих неутомимых, добрых тружеников, и ловил себя на том, что эта встреча казалась мне встречей влюбленных. Пчеле давали приют, еду, нежное прикосновение лепестков и пьянящий аромат тычинок и пестиков, которые пчела обходит, щекоча своими ножками. А потом пчелы, сытые, обласканные, нагруженные дарами своих любимых цветов, летят домой, чтобы вещественную красоту этого общения превратить в мед. Также и человек, влюбляясь в красоту природы, вырабатывает в себе запас духовной красоты. Только духовная красота, причем не отдельно взятой личности, а человечество в целом, в которой входят такие понятия, как любовь к ближнему, доброта, милосердие, сопереживание, жертвенность, и, конечно, любовь к Богу, приведет людей к успеху в борьбе, с варварским отношением к природе, с безнравственностью их правителей, чиновников, генералов, ученых, деятелей искусств, служителей различных религиозных конфессий. Россия иногда достигала поразительных результатов именно от того, что дворяне, стоявшие у власти, в большинстве своем были высокообразованными, культурными и нравственными людьми. Сейчас суммарная величина духовной красоты человечества – это бесконечно малая величина. И только, возможно, в Японии, где культ влюбленности в красоту природы восходит к первому тысячелетию, уровень духовной красоты несколько выше. Только сейчас в России появились прозаические произведения японских писателей, живших тысячу лет назад, записки у изголовья, гензе, моногатери – А в поэзии такие поэты, как Ме, Сайге, Даген, Басе и, наконец, наш современник, нобелевский лауреат Есунари Кавабата, писатель, не растерявший ни капли из творческого наследия Японии и показавший, что и в наш железный атомный век можно жить в гармонии с природой и добиваться успехов. Читая его роман «Старая столица», сначала решаешь, что описываются времена тысячелетней давности. Такая у персонажей близость к природе. И лишь в конце повести приходит озарение, что так живут японцы в середине XX века. Может, отсюда их успехи в других областях жизни. А может быть, это просто сказка из в Аббаты. Но как же по душе она мне? Может, все это у меня от старого дома, заброшенного сада и любимой груши, под которой стоял под навесом тахта. И опять на память приходят детские стихи. Грушу любил я в нашем саду. Выйдешь, бывало, весной поутру. Взглянешь на грушу, а груши-то нет. Виден лишь белый огромный букет. Полчаса отдыха на этой тахте снимали любую усталость. Мы любили друг друга, груша и братья, которые сначала как белки лазили по ней, а потом азартно целовались под ней с девочками. Какая радостная близость с природой возникает у человека, живущего в своем доме, с растениями в своем саду, с птичками на ветках, с кошками и собаками на своем дворе. Возникает такой естественный культ красоты природы. Его пытаются сейчас заново создать в Европе, в Америке. Не миновать этого и нам. Здесь нет альтернативы. Об этом говорят любимые книги Алой Паруса Грина, рассказ «Дорога» Гросмана, «Живи и помни» Распутина, «Неоткуда с любовью Бродского». Можжевеловый куст Заболоцкого, виноградная косточка Куджавы. Говорят, заброшенные парки дворянских усадеб, цветущая груша в нашем саду и нобелевские лауреаты Солженицын, Сахаров, Горбачев, духовная красота которых повернула политическую жизнь России в сторону демократии.